Каримское королевство. Старый мрачный замок, словно гнездо невиданной птицы, венчал собой пик высоченной горы. Казалось, что он сам буквально утопает в тучах, настолько высоко он находился. Но это был родовой замок клана Кайремин, который последние полторы тысячи лет властвовал над этим королевством. Все эти тысячи лет на территории королевства не было ясного неба. Оно всегда было затянуто облаками, тучами, какой-то странной серой мглой. Поговаривали, что владыка королевства заключил договор с богами, что на эту территорию никогда не упадет ни один луч света от солнца. Хотя все это было глупостью. Бывали и солнечные дни, иначе как бы росли урожаи у местных крестьян. Но над замками местных властителей всегда были сгущенные тучи. Ведь они были вампирами. А вампирам очень сложно находиться на открытом солнечном свете. Хотя те, кто относился к клану властителей королевства, могли подолгу находиться под открытым небом и под прямыми солнечными лучами. Поговаривали, что это также является частью договора с богами. Хотя опытные маги говорили, что вампир, который пересек черту жизни в тысячу лет, был настолько силен, что спокойно мог находиться под солнечным светом. Хотя, и никто с этим не спорит, им было неприятно, но они могли это делать. Многие считали, что таким образом они показывают свою силу. Еще бы! Доказать всем, что они могут спокойно переносить то, что ранее считалось смертельным оружием против них. Однако многие маги до сих пор пытались получить какие-нибудь ингредиенты с кровью вампира или каких-нибудь частей его тела. Именно поэтому вампиры старались сделать так, чтобы им никто не мог никак навредить. Если на территории королевства происходило хоть какое-то преступление, особенно связанное с пролитием крови, неважно чей, то немедленно об этом узнавал сам владыка. А кара его была жестокой. Он не смотрел на то, кем является преступник, вампиром или обычным существом с теплой кровью, он карал всех одинаково. Именно поэтому, на территории этого королевства не было практически никаких преступлений, так, мелкие карманы и кражи. Да и с такими преступниками очень быстро разбирались сами вампиры хотя находились и недовольные правлением владыки, которые пытались найти себе приверженцев среди простых жителей, людей, гномов и других представителей разумных рас. Но это было очень сложно, так как особого кровопролития не происходило. Вампиры знали меру. Да и зачем кого-то убивать? Если вампир мог спокойно подойти к любому разумному существу, предложить ему деньги за то, что тот у ближайшего аптекаря нацедит ему кружку крови. Все это происходило согласно установленных законов. Но, как всегда, власть есть власть, и всегда найдется тот, кто хочет ее взять под свой контроль или получить ее как можно больше. Вот и в последнее время в Каримском королевстве начали происходить какие-то странные вещи. Стали исчезать вампиры, причем не просто исчезать а так, что их даже владыка не мог обнаружить. И все это очень настораживало владыку вампиров. Лейнара, вернитесь. Стражники старательно пытались догнать тоненькую фигурку девушки, которая старательно убегала от них по лесу. Вернитесь. Нас накажут из-за вас. А мне какая разница? Несмотря на то, что девушка бежала изо всех сил, она успевала еще и огрызаться в ответ на жалобные крики стражников. «Ваша шкура, не моя. Мне все равно, что сделают с вами. А больше сидеть в этой клетке я не собираюсь». Стройная и весьма красивая девушка, словно молоденькая козочка перепрыгивала с камня на камень, все дальше и дальше удаляясь от стен мрачного замка, из которого сбежала. Ей пришлось, чтобы отвлечь внимание стражников, поджечь свою собственную и весьма любимую комнату. Только это дало ей возможность спуститься по веревке, которую она сплела из простыней. Но самодельной веревки все равно не хватило до земли. Остаток расстояния она пролетела, спрыгнув со своеобразной лестницы. Если бы девушка не была вампиром, то она точно бы убилась, упав с такой высоты. Но даже ее вампирская ловкость не сильно ей помогла, потому что она все же сломала себе ногу. Хваленная вампирская регенерация помогла ей, и буквально через 5 минут девушка уже смогла бежать. Только за эти потерянные 5 минут стражники успели хватиться беглянки и принялись ее искать. Один из них заметил, как она пробегала мимо заговоренных сторожевых камней которые охраняли окружающее замок пространства. И сразу же была выслана погоня. В отличие от стражников, которые бежали в латах и в полном вооружении, девушка бежала налегке, и это давало ей некоторую фору. Но они тоже не собирались оставлять ее в покое, так как знали, что их ждет в случае ее удачного бегства. Кто-то скажет, что вампир мог бы спокойно оторваться от обычной стражи. Только стражи здесь тоже была необычная, они все были вампирами. Внезапно мимо бегущих стражников, словно пронесся вихрь, затем другой, это их офицеры, командиры, включились в погоню. Высшие вампиры не собирались оставлять беглянки никакого шанса. Но, к их сожалению, девушка тоже относилась к высшему сословию этой необычной расы, и заметив их приближение, она тоже ускорилась. Теперь ее надежда была только на то, что древняя кровь все же даст себя знать, и она сможет оторваться от погони. Ведь даже высшие вампиры не могут противостоять чистокровным высшим. Расстояние между ними медленно увеличивалось, но радоваться ей было рано. Потому что все близлежащие патрули стражников и гвардии владыки включались в погоню. Теперь за ней уже гналось не менее 10-15 вихрей. Лаенара понимала, что ей нужно еще больше ускориться, чтобы в конце концов оторваться от преследования, ведь высшие вампиры могли общаться на расстоянии, предупреждая тех, кто впереди нее, о том, что она бежит к ним. Поэтому ей нужно было сделать так, чтобы они отстали от нее раз и навсегда. Внезапно девушка еще больше ускорилась стараясь быстро оторваться от преследования. Ей удалось удалиться от них настолько, что они потеряли из виду на какое-то время. И это было решающим моментом. Она внезапно свернула в сторону и затаилась во враге. Вихри преследователей пронеслись мимо нее, так и не заметив затаившуюся фигурку девушки. Теперь она могла более спокойно двигаться в другую сторону, что она и сделала. Более двух суток, Лейнара, не прекращая быстрого шага, двигалась в сторону границы. Она не собиралась оставаться в королевстве, где ее держали в клетке. Ну, как в клетке. По сути, это была не клетка. Но как ей называть замок, из которого ты не можешь уйти? Не можешь даже выехать на прогулку, так как тебя просто не выпускают. Клетка, она и есть клетка. Поговаривали, что ее выпустят оттуда только тогда, когда владыка найдет ей жениха. Какого еще жениха? Ей едва стукнуло пять сотен лет. Ей и правда никто не мог дать такого возраста, так как из-за силы своей крови она могла спокойно находиться на солнечном свете. Все считали, что ей гораздо больше лет. Но это не важно. Все эти пятьсот лет, она жила в королевстве и знать не знала, что происходит за его пределами. А в последнее время, последние 200 лет, ее постоянно держали в этом замке. Почему? Неизвестно. Еще через сутки, девушка почувствовала некоторую усталость и решила немножко отдохнуть. Она спокойно выбрала себе место для отдыха и, укрывшись плащом, уснула под высоким деревом. Ей всегда нравилось спать в саду, под большими деревьями, которые когда-то посадил ее дед или прадед. Она точно даже не знала кто. Да это было и не важно. Важно было то, что ей так нравилось под ними спать. Она могла даже и днем прийти под эти деревья, просто прилечь на зеленый ковер густой травы под ними и задремать. Это дерево, под которым она устроилась на ночлег, ей очень сильно напомнило дом. Она даже взгрустнула на некоторое время. Но усталость дала себя знать, и девушка заснула тревожным сном. Ее сейчас беспокоило не то, что какой-то хищник может к ней приблизиться и напасть, пока она спит. А то, что она уже начала ощущать некоторые признаки голода, и ей нужно будет где-то найти какую-нибудь кровь. Но стоило ей только пытаться пролить чью-нибудь кровь, тут же об этом узнает владыка а этого она себе позволить не могла. Когда Лаинара проснулась утром, дрожа от холода, ее желудок уже четко дал понять своим бурчанием, что пора бы что-нибудь или кем-нибудь перекусить. Девушка зябко передернул плечами, кутаясь в свой холодный плащ. Кто-то сказал бы, что могла бы подготовиться к побегу и получше, но как она могла подготовиться под родительски внимательными взглядами стражников? как бы она им объяснила то, что ей нужен теплый походный плащ. В комнате холодно. Все еще зевая со сна, девушка аккуратно одернула на себе одежду и застегнула плащ, когда услышала странный звук. Кто-то тихо смеялся. Резко оглянувшись Лаенара, никого не увидела сзади, откуда донесся звук. Никого и ничего. Кроме красиво вышитых золотыми узорами сапог, которые свисались с нижних ветвей того самого дерева, под которым она спала. Выспалась. Хозяин свисающих ног, моложавый высокий вампир, с бледно-голубыми ледяными глазами, ехидно ухмылялся. Не замерзла, случайно? Замерзла. Лаенара хмуро посмотрела на сидевшего перед ней владыку. Она не ожидала, что он сам бросится за ней в погоню, и каким-то неуловимым способом найдет ее. Внезапно ее желудок снова забурчал. Мало того, что замерзло, так еще и есть хочешь. Улыбка старого вампира стала еще более ехидной. А у меня как раз есть кое-что, чтобы перекусить. Он медленно отцепил от пояса, украшенную золотыми украшениями флягу, и также медленно, словно играя на публику, покачал ею из стороны в сторону внутри что то тягуче булькнуло и желудок девушки сразу отозвался злым урчанием словно дикий зверь ты долго надо мной издеваться будешь девушка продолжала кутаться в холодный плащ и мрачно посмотрела на своего преследователя догнал молодец что теперь опять в эту клетку запрешь почему я же ничего плохого не сделала владыка тяжело вздохнул И спрыгнул вниз с ветвей. Встав перед девушкой, он молча протянул ей флягу, продолжая смотреть на нее своими странными ледяными глазами. Девушка, ничего не говоря, открыла флягу и сделала несколько глотков. С голоду ей показалось, что она выпила несколько бокалов крепкого вина, так как свежая кровь ударила ей в голову. Владыка молча смотрел на нее, словно ожидая, пока она напьется. Лаенара, сделав еще пару глотков, медленно облизнула розовым язычком свои чувственные губы. Спасибо. Вернув флягу хозяину, девушка снова закуталась в свой плащ. Что дальше? А ты как думаешь? Владыка спокойно прицепила обратно свою флягу на пояс. Надо бы тебя наказать. Ты меня ослушалась. Перепугала всех моих стражников. Как ты думаешь, что я должен с тобой сделать? Может, ты мне сама подскажешь? А, внучка?» Девушка мрачно от него отвернулась. Как еще она могла ответить на такие вопросы своего деда? Хотя, по сути, он был ей не дедом. Скорее всего, каким-нибудь пра-пра-пра-пра-прадедом, ведь его возраст превышал пяти тысячелетний рубеж. Просто раньше никто даже не думал о том, что надо как-то фиксировать его возраст. И сейчас этот древний вампир, качая головой смотрел на молоденькую вампиршу, которая в последнее время доставляла ему очень много хлопот. Ведь она принадлежала к его роду, в ней была его кровь. Славные роды вампиров, хотели породниться с ним, пытаясь засватать эту девчонку. Только вот, Она категорически не хотела выходить замуж, так как считала, что еще не нашла того, кто достоин стать ее жертвой на всю оставшуюся жизнь. Представив того мученика, которому она достанется в качестве жены, владыка едва сдержал смешок. Он отлично знал ее характер и знал то, что тот бедняга просто замучается с ней. Так что, мне теперь идти обратно? Девушка снова мрачно посмотрела в глаза старого вампира. И опять сидеть в твоей клетке, дедушка? Сколько еще, тысяч лет мне там сидеть? Нет. Как-то вдруг внезапно принял решение, древний вампир. Ты завтра отправляешься в магическую академию, в империю Тарнан. Куда? От неожиданности Лейнара даже остановилась, ведь она просто не ожидала подобного от своего, всегда такого строгого деда. Какая еще академия? Дедушка, ты случайно не пересидел на дереве. Ну ты же хотела увидеть мир. На лицо древнего вампира снова вернулась его извечная ехидная усмешка. Вот и увидишь. Только имей в виду, если их преподаватели хоть раз на тебя пожалуются, или ты вылетишь с академии за неуспеваемость, то тогда не обижайся. Найду жениха, первого попавшегося, и выдам замуж. Мне надоело уже успокаивать своих офицеров, от которых ты убегаешь. Ошалевшая от неожиданности, девушка не знала, что ответить древнему вампиру. Когда Лайна разбежала из замка, она бежала в неизвестность. Она даже не знала, что ее ждет там, за границей королевства. И тем более, она не знала того, как будет там жить. Она даже не знала, как она сможет пересечь эту границу, ведь не зря говорили что на нее наложены могущественные чары самим владыкой. А теперь он сам отправляет ее в эту магическую академию учиться. Девушка просто терялась в догадках от того, что он хочет этим достигнуть. Она предполагала, что там идут какие-то политические игры, но какие именно она не знала. Размышляя над странными изгибами судьбы, девушка даже не заметила, как они вышли на опушку леса, где их уже ждали гвардейцы с лошадьми. Также там были и те самые десяток гвардейских офицеров, которые хмуро смотрели на сбежавшую от них беглянку. Потом уже, спустя некоторое время, девушка поняла, каким образом владыка нашел ее. И всегда находил. Но это было гораздо позже, когда она уже училась в академии.